Глава 24. Полезные советы. Следующим утром я проснулась с мыслью: вот не было печали, валя, как всегда. Только что-то начало хоть как-то минимально налаживаться и тут же летит к чертям собачьим. Что теперь делать-то? Почему-то мне казалось, что соглашаться на предложение мастера нельзя. Что ему стоило привести этого внука с собой, раз уж он сам сюда ходит и ему не зазорно. Если вообще тот второк или у него совсем другие соображения. Я поняла, что совсем не задумывалась о том, почему мастер взялся помогать мне с магией. Сейчас-то было понятно, что не стоило ждать от него бескорыстной помощи из любви к искусству. Если здешняя я — фигура, то от этой фигуры непременно нужно добиться какой-никакой выгоды. О нет, я не против, но я должна понимать, что происходит. Как-то мне совсем не нравятся ситуации, когда все решили за меня. Не объяснили, что к чему и почему. Сейчас даже детям стараются объяснять все, а не просто показывать. А я давно уже не ребенок. С другой стороны, а есть ли здесь у женщины хоть какие-то права? Или все привыкли, что женщина не подает голоса в вопросах брака и имущества? И если даже имеет пледанное, то никак на него не влияет. Его просто передают мужу вместе с ней, привязавши бантиком. И все? Ох, у кого бы спросить? Я снова проснулась довольно поздно. Добыла на кухне еды, позавтракала и отправилась искать выход. Сегодня очень удачно пришел отец Доминик. Я дождалась, пока он закончит разбирать с девицами житие какой-то святой, которая терпела страдания за веру. О, как удачно-то! И после завершения занятия подошла и поклонилась. «Здравствуй, дочь моя, присядь!» — кивнул священник. «С чем пришла?» «С тяжстью на сердце!» — откликнулась я. «Понимаете?» «Мне не у кого да спросить совета в вопросах веры». «Спрашивай». Он вновь кивнул и подвинул несколько бусин в своих четках. «Мне сделали предложение, выгодное на первый взгляд, но оно предполагает, что я сменю веру, а мне почему-то не хочется этого делать, и отказывать в лоб тоже нельзя». «Что будет, если ты согласишься?» Замужество и некий статус, наверное, но мне не сказали всего». Видимо, потому, что все не так просто и не так чисто, как выглядит на первый взгляд. Что будет, если ты откажешься. Я навлеку на себя гнев могущественного человека. Опять же, наверное. Может, и статус не так высок и прочен, и гнев не так страшен. Я пока не проверяла. Вот ты сама понимаешь, к чему склоняешься в душе. Может быть, это искушение, и, поддавшись ему, не получишь ты благ земных но получишь более страдания. Это запросто. Такое получить вот вообще несложно. «Молись», — улыбнулся он, — «и я буду молиться за тебя, и пусть сердце твое увидит правильный выбор вместо в местом непростом положении». Дальше мы с ним прочитали «Отче наш» и «Радуйся Мария». А я подумывала про себя, что когда-то в юности читала, когда ты задаешь вопрос кому-то, то ты уже знаешь ответ и выбираешь, кому задать вопрос, как раз исходя из того, какой ответ тебе по нраву. «Что, я думала, скажет мне священник?» «То откажи, я встану за тебя горой?» «Чего бы?» «Да и нет у него такой возможности. Кто он, а кто мастер?» Но размышления о возможном гневе мастера пошли на пользу. «Может быть, он не так страшен?» «Может быть, я справлюсь?» «Может быть, судьба подбросит мне что-то еще?» Дальше одвинулась в комнату второго этажа, которую занимала госпожа Марта, вместе со всеми своими склянками и снадобьями. Целительница сидела на лавке и скатывала стиранные и прокипяченные тряпки в бинты. «Доброго вам дня, госпожа Марта! Давайте я помогу!» Я села рядом и принялась сворачивать очередную ленту. «Благодарю тебя, девочка!» — кивнула целительница. «С чем пожаловала?» «С вопросом!» — усмехнулась я. Госпожа Марта глянула понимающе и запечатала дверь заклинания. Я понимала, что она делает, но мне самой эта премудрость давалась через раз. Говори! Мне сделали предложение, от которого очень трудно отказаться. Но очень хочется поступить именно так. От чего же? Ты не хочешь выбраться отсюда. Хочу, но не так, чтобы мне потом всю жизнь припоминали, откуда я взялась. «Тоже верно, но ты сильный маг и сможешь, скорее всего, поставить себя так, чтобы к тебе относились с уважением». Что-то пока даже в самой постановке вопроса уважения немного, вздохнула я. За меня решили примерно все и очень обиделись, что я не возрадовалась. Мне кажется, человек просто хочет решить какие-то свои проблемы за мой счет. Я в целом не против, потому что не верю в бескорыстную помощь и все такое» но хочу соглашаться на сделку с открытыми глазами. Что мне, что от меня. Но я чувствую, что со мной хитрят и не договаривают. «Ты откровенно», — заметила госпожа Марта. «Не всем по нраву, когда юная девица так спокойно обсуждает какие-то важные вещи. Но если я сама за себя не скажу, никто другой не вступится», — покачала я головой. «Поэтому я хочу знать, на что соглашаюсь, если соглашаюсь» и готова внимательно выслушать или прочитать все условия, даже те, что в самом конце мелкими буквами. То что? Я поняла, что немного перегнула. Мне говорили, что иногда какие-то статьи договора пишут отдельно мелкими буквами и надеются, что их не прочитают и подпишут, не глядя. «Ах, вот и о чем, улыбнулась Марта. «Конечно, столько рассудительности в юной особе похвально!» Но подумай сама. Сама ты все равно в жизни не устроишься. Тебе понадобится муж или покровитель. Сама ты не сможешь ни говорить с королём о наследстве, ни добиваться каких-то прав для своих возможных детей. Поэтому подумай еще раз, взвесь всё хорошенько. В конце концов, мужья не вечны. И если именно этот тебя чем-то не устроит, «Следующего ты выберешь уже как почтенная вдова. Это проще, чем юные девице, уверяю тебя». Вот так. Совет от целительницы называется. Если я что-то понимаю в этой жизни, то в переводе с на «человеческий» он звучит так. «Выбирайся отсюда, возьми все от предложенного союза, избавься от мужа, если он тебе не зайдет, и найди другого получше». Что ж, умудренные опытом женщины говорят совсем не то, что священники. Это ясно. Это значит что? Существуют способы избавиться от мужа и не оказаться обвиненной в его смерти? Надо изучить вопрос. Мы домотали ленты, сложили их в корзину. Я поблагодарила госпожу Марту и отправилась в подвал. Для достижения гармонии с собой и с миром следовало потренироваться. В процессе ко мне присоединилась Делия, и мы занялись классической разминкой. И дальше. Делия, ты умеешь отбивать ритм? «Умею», — сказала девчонка. «Отлично. Значит, сейчас пойдем и попробуем. Если ты освободишь госпожа Ранни и вторую руку для флейты, мелодия выйдет лучше и богаче, и наш завтрашний номер будет еще красивее. Пока есть возможность, работаем и думаем. Вдруг да что надумается».